Глава 52. Когда дядя Кел приехал в участок, Джейкап уже излил душу помощникам шерифа. Без протокола, конечно, потому что он ещё был несовершеннолетним. Было так здорово наконец-то рассказать свою часть этой истории. И когда сразу после этого ему позвонила социальный работник Фрэнни Бенсон. Он с радостью согласился поговорить с Мией. И заверить её, что она может поехать с Френни на машине. Когда они поговорили, он с грустью осознал, что возможно, больше никогда не увидит Мию. 3 часа спустя они с дядей Келлом были в другом месте. В этот раз в полицейском участке рядом с его домом. И отвечали на другие вопросы. Папа встретил его в коридоре. С ним был его адвокат. Никогда в жизни Джейкоб Не был так счастлив кого-то видеть. Он крепко обнял папу. Когда они отстранились, он сказал: "Тебе не о чем беспокоиться, Джейкоб. Я обо всём позабочусь". Он повернулся к дяде Келу и пожал ему руку. "Не могу выразить, как я благодарен тебе за то, что ты делаешь это для нас. Спасибо, Кел". "Да не за что", сказал дядя Кел. "Для этого и нужна семья". С тех пор, как умер его дед, они ни разу не навещали бабушку и дядю. Они даже редко с ними созванивались. Его мама сказала, что это потому, что они критиковали Джейкоба, смеялись над ним из-за лишнего веса и издевались из-за плохих оценок. "Никто не будет говорить так о моём сыне", возмущалась она. Теперь Джейкоб был почти уверен, что всё это было ложью. Кел казался хорошим парнем. И он прекрасно понимал, как работает голова Сюзетты. Кел не стала суждать Джейкоба за то, что он не рассказал о Мии раньше. Он ему посочувствовал. Сюзетта всегда умела загнать людей в угол. Не кори себя, Джейкоб, ты сам был ребёнком. Они сидели в полицейском участке и ждали, пока папа и его адвокат поговорят с полицейскими. У них было много времени, чтобы поговорить. Твой отец сказал мне по телефону, что и ему, и твоей маме, вероятно, предъявят обвинения, и их могут посадить в тюрьму, сказал дядя Кэл. Надеюсь, этого не случится, но если это произойдёт, я хочу, чтобы ты знал, что ты не один. Если хочешь, можешь переехать ко мне. А если хочешь закончить учебный год, твоя бабушка может приехать и пожить с тобой. она может переехать к вам или снять для вас квартиру на несколько месяцев. Он похлопал Джейкаба по руке. Мы всё уладим. 2 часа спустя к ним подошёл офицер полиции и попросил последовать за ним в комнату, где допрашивали папу. Когда Келли и Джейкаб сели за стол, папа Джейкаба сказал: "Сынок, детективы хотят задать тебе несколько вопросов. И я хочу, чтобы ты ответил на них как можно правдивее. Конечно, пап, сказал Джейкоб, переводя взгляд с двух детективов на папу, а затем на адвоката. Все казались какими-то расслабленными. Может быть, папа сумел избежать неприятностей. Как будто прочитав его мысли, папа сказал: Мы смогли прийти к соглашению. И часть этого соглашения заключается в том, что о тебе не будет предъявлено обвинения. Так что об этом тебе волноваться не нужно, я всё уладил. Значит, папа взял всю ответственность на себя. Джейкоб почувствовал, как ему на глаза опустилась пелена слёз. Он моргнул и кивнул, показывая, что всё понял. Детектива впредь всего интересовало, как была найдена мия. Джейка рассказал, как они возвращались от бабушки в Висконсин. Они продолжали задавать вопросы и проливали свет на всё большее количество деталей. Джейкап старался отвечать как можно подробнее, стараясь, как ему и напоминали, придерживаться фактов. Когда всё было сказано и сделано, старший детектив поблагодарил Джейкаба за сотрудничество. и сказал, что он может ехать домой с дядей. С вами свяжутся социальные работники, сказал он. Обычно по закону с вами, как с несовершеннолетними, должен проживать взрослый родственник. Но поскольку через 2 недели вам исполнится 18, полагаю, не официального соглашения будет достаточно. Голос подал дядя К. Обещаю вам, что либо его бабушка, либо я будем с Джейкабом до конца учебного года, или дольше, если он захочет. Это очень меня успокоит, сказал папа. Спасибо, Кел. Но как же Мия? спросил Джейкаб. Детектив встретился с ним взглядом. Мия в надёжных руках. Социальные работники позаботятся о ней, и мы сделаем всё возможное, чтобы найти её родственников. Если мы не сможем найти членов её семьи. Но у неё есть семья, сказал Джейкоб. Бабушка, дедушка и дядя. Я могу сказать вам их имена.